Глава пятнадцатая. Кристальная ясность мысли. Часть первая. В семь часов утра в аэропорту Шереметьево-2 приземлился транспортный самолет Универсум РФ-0779 с грузом устаревших сельскохозяйственных машин для фермерского секонд-хенда. Первыми борт Универсума покинули четверо представителей фирмы Omnitrade. Один из них сразу же закурил сигару Дух Фиделя, двое других удовольствовались Кэммеллом. Четвертый достал из кармана пенопластовую коробку с тремя отделениями. Из первого он извлек пригоршню арахиса, из второго — стаканчик фруктового йогурта. Третье отделение оставалось закрытым. Все четверо направились к зданию аэропорта. «Доброе утро, уважаемые господа!» — сказал самый представительный из них на очень хорошем, но, пожалуй, через чур вычурном русском языке. «Мы пассажиры того универсума?» Изумительный вид, на который представляют ваши окна. Как скоро мы можем надеяться на предварительный таможенный осмотр? Запулю непробиваемым стеклом двое русских клерков подняли на него красные, как у кролика, глаза. Вчера у одной дамочки из Кабула конфисковали партию транзитного лаосского кокаина, и экспертиза сортности так затянулась, так затянулась. Один из клерков бросил взгляд в окно и прочистил горло. Разрешите взглянуть на ваши бумаги. В окошко под стеклом прополз ворох фирменных бланков Омнитрейда. Клерк бросил на них беглый взгляд и сказал своему напарнику: "Юра, Юра Александрович, вызови партию досмотра, а?" Юра Александрович посмотрел на него следящимися глазами. "Досмотра говоришь?" протянул он, лихорадочно соображая, о чём вообще идёт речь. Его мысли были далеко, где-то между солнечным Кабулом и дождливым Лаосом. Смотр, просмотр, досмотр, рассмотр, ле mort, che vrimort. Наконец он понял. Юра Александрович придавил кнопку селектора и сказал: "Гена, слушай, тут самолётик досмотреть бы, большой, большой. О, мать, переймать. Юра Александрович поспешно отпустил кнопку. «Все в порядке, господа», — сказал первый клерк, просовывая бумаги обратно. «Через полчаса можете ожидать гостей». Четверо представителей фирмы «Омнитрейд» возвращались к своему самолету. «Что-то я не совсем понял», — начал лейтенант Гелеспи, пережевывая последний орех. Мак-Интайр хохотнул. «Понимать нечего. Понедельник в России. День тяжелый. Часть вторая». Потому кто борется за жизнь, иногда удаётся выжить. В купе монорельса едет мамаша с маленьким сыном. Напротив них симпатичный мужчина средних лет. Дядя, скажите, а у вас есть жена, спрашивает мальчик. Нет, я холостяк, отвечает мужчина. А много вы зарабатываете, никак не успокоится мальчик. Искусственная лёгкая, искусственная почка, искусственное всё, кроме интеллекта. Да, в общем, прилично, отвечает мужчина. А квартира у вас есть? Есть, отвечает мужчина. Мальчик поворачивается к маме и говорит: "Мама, мама, я забыл, что ещё я должен спросить у дяди". Августин не открывал глаза, будучи уверен в том, что умер. Если бы не Ваван, ничто не разубедило бы его в этом. Если он в аду, то это странно. Если в раю ещё более странно. Надо полагать, я в дьявольском раю, заключил Августин и решительно приоткрыл левый глаз. Он понял, что не ошибся. На стене стерильной светло-салатовой комнаты Августин увидел выпуклые буквы, венчающие довольно знакомую эмблему Вин. Так и есть, покупай систему Асгард не доносок. Аппарат искусственного жизнеобеспечения трудился вовсю, и Августин понял, что именно благодаря ему он сохранил способность слушать анекдоты и наблюдать светло-салатовые кружевные разводы на белом потолке. Но ты прямо киборг Августин. Ты акклимался на 2 часа раньше, чем обещали сраные доктора. Под аккомпанемент сомнительных комплиментов в жизни Августина в Торксе полуватый господин в летнем кремовом костюме. Августин приподнялся на локте. Голова отзывалась чудовищной непереносимой болью. Лицо исказилось соответствующее этому ощущению гримаса. "Да свадьбы заживёт, сделаным сочувствием, сказал Августину собеседник. С ранней доктора сказали, значит, заживёт". Августин деп. Августин протянул вышедшему руку. "Вини дикт Щуро", представился человек в кремовом костюме. "Очень рад", сказал Августин, годливо отдёргивая руку. Иму в страшном сне не могло присниться свидание с человеком, о котором он слышал столь много лестных отзывов из уст локи. Ещё раз крестил руки на груди, погладил свою упитанную щеку, обвёл комнату пытливым взглядом и перешёл к содержательной части саммита. Я человек занятой, очень занятой, поэтому сразу к делу. Готов? Августин выразил свою готовность неопределённым и довольно двусмысленным жестом. Впрочем, его реакция мало интересовала собеседника. Интересно, они пронюхали про кристалл? Промелькнуло в голове у Августина, которая постепенно начинала соображать. «Я хочу знать, какого черта ты лазил неподалеку от защитного периметра нашей компании?» «Это раз». «Какого черта ты делал в таборе нашего общего друга Фила?» «Это два». «Какого черта ты лазишь в Утгард?» «Три и последнее». «Почему ты, сукин сын, все еще жив и до сих пор не работаешь на нас?» Щиро перевел дыхание и вытер вспотевший лоб платком. «Можешь отвечать в любом порядке». Августин бросил тоскливый взгляд на громоздкий аппарат жизнеобеспечения, с которым его тело, оказавшееся при поверхностном осмотре вполне целым, было соединён тюмой трубочек, датчиков, проводов. По трубочкам текли физиологические растворы-заменители, по проводам галопировали электроны. Датчики сочились информацией. Ставлю рубль за сто, что эти датчики очень непростые. Прибор жизнеобеспечения за одной детектор лжи в его архаическом варианте. Это значит ври, но осторожно. И Августин бросился с головой в пучину осмотрительного вранья. — Начну с конца, — сказал Августин и поморщился. Все-таки он пострадавший, у него болит голова, и из этого крохотного преимущества просто необходимо выдавить все, что можно. Почему я до сих пор жив, понятия не имею. Десять минут назад я был уверен, что уже мертв. Почему я до сих пор не работаю на ВИН? Да потому что мне еще никто не предлагал. Дальше Вудгард меня носил из чистого интереса, особенно во второй раз. В первый я всего лишь исполнял служебный долг, — сказал Августин и откинул голову на релаксационную гидроподушку. «Все?» Щеру бросил короткий взгляд на приборную панель аппарата жизнеобеспечения. Так и есть, детектив лжив, подумал Августин. Нет, не всё. Остались без ответа вопрос номер 1 и вопрос номер 2. Продолжай. Августин продолжил. Фил, или как я привык называть его Локи, назначил мне встречу. Я пришёл на неё. Он предлагал мне сотрудничество и расточал комплименты, до конкретных предложений так и не дошло. Вы напали раньше? Ну, нападали, положим, не мы, скромно заметил Широ. Впрочем, это не важно. Действительно неважно помурчился Августин. Вопрос номер 2. Возле вашего главного корпуса я искал осиное гнездо. Просто так. Щёро бегло сверился с дисплеем системы жизнеобеспечения, искривил гримасу умиления, а мерзлительную гримасу. Подумать только, он искал осиное гнездо, шелунишка, любитель милых ос. Им так скучно самим в этом противном гнезде, нужно было помочь им испалить их домик. Гна чернуху будешь в другом месте, парень, заключил Щуро посерьёзнев. Часть 3. Конвертоплан приземлился на посадочную площадку аэродрома ДБ перед мемориальным аквариумом, бывшим главным офисом ГРУ времён первой холодной войны. Генерал-полковник Воронов галантно подал руку генерал-майору Шельновой. Автомобиль с фальшивыми непроницаемыми стёклами, такой же точной, как и доставил Ксюша на предыдущее задание, связанное с проникновением в зону стабильности, привёз их в центральное управление. Ещё на конвертоплане Ксюша переоделась в форму сержанта чёрного спецназа, сбросив своё окровавленное и ободранное джинсовое трепё. На борту нашёлся запасной комплект. Он был, конечно, ей не по фигуре, сзади и на плечах висела, зато на груди молния грозила лопнуть. Но Воронову, похоже, так нравилось даже больше. Вам выпали очень трудные сутки, Ксюнюшка, заботливо сказал Воронов. Они поднимались на лифте. Поэтому я предлагаю вам как следует выспаться до 14:00, после чего жду вас в своём кабинете. Разрешите идти? Идите, улыбнулся Воронов в комнату отдыха.